19. Пришло время, когда мир снов Джеффа стал мало отличаться от его существования наяву. В школу он больше не ходил, и привычный порядок жизни Джорджа и Джин разрушился, как вскоре должен был разрушиться во всем мире. Они стали избегать друзей, будто уже сознавали, что вскоре ни у кого не хватит сил им сочувствовать. Изредка по ночам, когда остров затихал и почти все уже спали, они подолгу бродили где-нибудь вдвоем. Никогда еще не были они так близки, кроме разве первых дней супружества. Теперь их соединяло еще неведомое, но готовое вот-вот разразиться трагедия. Поначалу обоим совестно было оставлять спящих детей в доме одних, но теперь они уже понимали, что Джефф и Дженни непостижимыми для родителей способами умеют и сами о себе позаботиться, да и сверхправители, конечно, за ними присмотрят. Эта мысль успокаивала. Не совсем уж они одиноки перед мучительной загадкой, заодно с ними на стороже зоркий и сочувственный взгляд. Дженнифер спала. Никаким другим словом не определить ее нынешнее состояние. С виду она оставалась младенцем, но чувствовалось, от нее исходит устрашающая тайная сила, и Джин уже не могла заставить себя войти в детскую. Да и незачем было входить. То, что называлось когда-то... Дженнифер Эн. Грэгсон еще не вполне созрела. В куколке только еще зарождались крылья, но и у этой спящей куколки довольно было власти над окружающим, чтобы ни в чем не нуждаться. Джин лишь однажды попробовала накормить то, что было прежде ее дочкой, но безуспешно. Оно предпочитало кормиться, когда пожелает и как пожелает. Ибо всякая еда неспешным, но неутомимым ручейком Ускользала из холодильника А между тем Дженнифер Энн ни разу не вылезла из кроватки Погремушка давно утихла и валялась в детской на полу Никто не смел ее коснуться Вдруг она опять понадобится хозяйке Иногда Дженнифер Энн заставляла мебель Прихотливо передвигаться по комнате и Джорджу казалось, что светящиеся краски на стене горят ярче, чем когда-либо раньше. Она не доставляла никаких хлопот, она была недосягаема ни для их помощи, ни для их любви. Конечно же, развязка близка, и в недолгое время, что им еще оставалось, Джин и Джордж в отчаянии льнули к сыну. Джефф тоже менялся, но еще признавал родителей. Раньше они следили, как он вырастал из туманного младенчества и становился мальчиком, личностью. А теперь час от часу черты его стираются, будто истаивают у них на глазах. Изредка он все же заговаривает с ними, как прежде говорит об игрушках, о друзьях, словно не сознавая, что ждет его впереди. Но гораздо чаще он просто не видит их, словно и не подозревает, что они тут, рядом, и никогда больше не спит. А они вынуждены тратить время на сон, как не жаль упускать хоть малую долю этих последних, еще оставшихся им часов. В отличие от сестры, Джефф как будто не обладает сверхъестественной властью над неодушевленными предметами. Возможно, потому что уже не так мал и меньше в них нуждается. Странной и чуждой стала лишь его духовная жизнь, и сны теперь занимают в ней совсем немного места. Часами он застывает неподвижно, крепко зажмурясь, будто прислушивается к звукам, которых никто больше не может услышать. Ум его вбирает поток знаний, льющийся из неведомых далей или времен, и уже скоро поток этот окончательно затопит и разрушит лишь наполовину сложившееся создание, что было прежде Джеффри Энгусом Грэгсоном. А Фей сидит, смотрит на него снизу вверх печально, озадаченно и недоумевает. Куда девался ее хозяин и когда он к ней вернется? Джефф и Дженни оказались первыми во всем мире, но недолго они оставались в одиночестве. Словно эпидемия стремительно перекидывалась с материка на материк, превращением поражен был весь род людской. Никого старше десяти лет оно не коснулось» и ни один ребенок, не достигший десяти лет, его не избежал. Это означало конец цивилизации, конец всему, к чему стремились люди испокон веков. В несколько дней человечество лишилось будущего, ибо сердце всякого народа разбито, и воля к жизни погибла безвозвратно, если у народа отняли детей». Столетием раньше разразилась бы паника. Теперь этого не случилось. Мир оцепенел. Большие города застыли в безмолвии. Продолжали работать только предприятия, без чьей продукции вовсе невозможно существовать. Было так, словно сама планета в трауре оплакивала все, чему уже не суждено сбыться. И вот тут когда-то в давние позабытые времена Каррелин снова в последний раз заговорил с человечеством